Глава 7. Этим же вечером, когда всё малостью легло и успокоилось, команда Лайка отправилась в Киев. Лариса Наримановна с совершенно ошевевшим Джованни, которого вообще-то привозили в Питер на 2 недели, разумеется, улетела отдельно. Ираклий тоже улетел. Он был сильным магом, вторым тёмным на Украине из тех, что сотрудничают с дозорами, но на коллегию инквизиции пригласили только первых. А вот Арик Турлянский остался. Потому что его тоже пригласили на коллегию инквизиции, однако этому вполне закономерно никто не удивился. На место Ираклия, после того, как номер добросовестно отдраили горничные, по собственному почину вселился за вулон. Лайка он к себе вызывал очень оригинальным методом. Пару раз бухнул кулаком в стену, благо... Номера были смежные, а на слух иные не жалуются. Лишь недавно миновала полночь, черными в данный момент как раз занималась Инквизиция, буквально наводнившая Санкт-Петербург. Темных иных отослали, как заинтересованную сторону, светлых, впрочем, тоже. После довольно изнурительной стычки в центре Марсового поля Лайк с удовольствием пару часов поспал. «Поспал бы еще». Но тут как раз постучал в стену московский коллега. Шереметьев вошёл к завулону без стука, звали ведь. "Здравствуй, Артур", проворчал Лайк. "И виделись же. Дело наудивил все тот". Завулон знал, что тветит Лайк, "Я спал, у меня уже завтра", Лайк так и ответил. А я вот не спал. Кстати, завулон подтянул наскром стул, выдрозил на его край шик ноги в надрэнных штиблетах и повертел головой, словно осматривался. Кто защиту ставил? Ты? Я. Когда научишься все дыры затыкать? А есть дыры, недоверчиво осведомился Лайк. По воздуху на шестом слое энергетический дисбаланс. Вот здесь и вот здесь. Заулон ткнул сигареты где именно? У окна и подвешелкой. Любой сопляк с навыком белого зрения. А ты попробуй, посоветовал Лайк ехидно. Звулон подозрительно прищурился. "Ха", сообщил он через несколько секунд. "Действительно. А как ты это сделал?" "Как вам к верху", хохотнул Лайк. "Так, внезапное озарение. Белое зрение доступно не только по воздуху, по земле еще. Правда, инверсное и в скользящей фазе. Лозоходцы им пользуются. «Правда?» – удивился Забулон. «Вот не знал». «А это потому, что ты ведьм своих распустил. По земле работать некому. Никакой теоретической подготовки голая архаика с прибаутками. Артефакты до сих пор диковинами называют». «А-а-а! Косогар!» «Гарсара» кто написал, не помнишь? «А? Ведьмы? А чьи ведьмы?» Моментально сравнял счет Завулон. Лайк глубоко вздохнул. «Ладно, садись», — махнул рукой Завулон, просыпая пепел на ковер. «Спрашивай». «Да ты сам лучше расскажи все». Лайк с удовольствием плюхнулся в кресло, достал сигарету, пошарил в жилетке Но зажигалки не отыскал, поэтому вздохнул, сказал: "А!" и подкурил от оганька, который возник прямо у него на ладони. Хорошо, неожиданно согласился Заволон. Лайк привык, что обыкновенный из московского коллеги слово не вытянешь. Заволон тем временем начал. В общем, только я вас отправил в Москву, сваливается мне на голову два балахонника из Праги. Дескать, диспозиция изменилась, информация о черных малость устарела, они, видать, решили, что я не тебя послал, а молодняк какой-нибудь. И пошло-поехало. А что ж, мне потом не сказал, угрюмо поинтересовался Лайк. Запретили. Твою группу решили оставить АСИС и наблюдать. Когда ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой стала критической, Ну ты сам видел. Как обычно, буркнул лайк. Сколько же раз ты меня в самое пекло пихала, в слепую без информации? Много, Зевлон равнодушно качнул подбородком. Но ты из тех, кто всегда выбирается. А остальные? А остальные не в счёт. Тебе, может, и не в счёт, а мне, если не умеет выбраться грош им цена. И не рядом с тобой им место. Кстати, этот ваш Гибрид турк и полян. Как он вообще в плане перехода в высшую лигу? Отменно растёт. Собственно, я сначала думал всю операцию провести как его квалификацию, ну и второго поднатоскать шведа, их смен который. Остальные, я так понимаю, бесперспективные, но не считай обратня. Один только-только вылупился. Знаешь байку? «Ах ты, Господи!» — радостно сказал цыпленок, вылупляясь в этот лучший из миров по лейбницу. «Тьфу ты, черт!» — сказал этот же цыпленок, залупляясь назад по Шопенгауэру. «Так вот, второму самое время залупиться назад по Шопенгауэру!» Заволон усмехнулся. «Жесток ты, лайк, жесток!» «А что делать?» «Ты прав, ничего!» Одисита твоего сегодня все коллеги раскатать пыталась, поочерёдно и скопом не гнётся. Он действительно эту ведьмочку любит. А ты разве не видел там на марсовом? Ну мало ли, заволон скривился. Может, выслуживается. Риск сам по себе ещё ничего не значит. Только не говори, что ты упустил эмоциональный фон, не поверю. М-м, да. Ну, в общем, и целым инквизицией на его выходку посмотрела сквозь пальцы. Да, собственно, ничего противоречащего договору он и не совершил. Девчонка потенциально тянет на великую, гесер, само собой требует выполнения первоначальных установок, то бишь по головному разоплощению, но совиная голова и Хена держит её в узде. Думаю, не разоплатят и девишник. И правильно их изучать надо. Они развоплощать. А что, менторы? А нет у менторов ни малейшего следа. Блохонники все места сборищ объездили, даже до разлива добрались. Алтарь в домике через фонтанку разобрали к чертям на корпускулы. Ноль. Горелку эту на марсовом разве что не облизали. Обыкновенная газовая горелка, ни следа магии. Девчушке одной на пробу подсунули ведьмин амулет. так она чуть стену в собрании не сожгла. В том смысле, что навыков работы со стандартными амулетами ноль. У остальных примерно та же история. У главной чуть лучше, на интуиции кое-что получается. Но это... Завулон легонько пошевелил пальцами, подчеркивая несопоставимость умений Тамары и силы, которые она совсем недавно играючи ворочала. Ха. Но если сила их не из амулетов... «И не из сумрака!» «Тогда откуда?» Недоуменно спросил Лайк, обращаясь то ли к балконной двери, то ли к занавесе на ней. Во всяком случае, смотрел он куда-то туда. «Савиная голова аж зеленая от досады. Рассчитывал, поди, кубышку свою пополнить, а тут такой облом». Завулон странно всхрапнул, что, видимо, долженствовало означать злорадный смех, и взглянул на часы. «Скоро идти уже». Где заседать-то будут, спросил Лайк извину. А прямо тут, на восемнадцатом этаже Рижского. Во, как, изумился Лайк. Я там кофе пить по утрам люблю, вид хоть и Питер, а красиво. Савины голове тоже понравилось. Кстати о кофе. Может, изволим всё равно в Рижский корпус идти? Не возражаю. Два мага неторопливо покинули сначала кресло, потом номер. Двери они при этом не открывали, было лень искать ключи, и направились в бар основного холла Советский.